Глава тридцать 37. Что это? выглянул и Зайка, мой сын. Я выставила ладонь, чтобы они оба оставались на месте, а потом с трудом отодрала от себя перепуганное животное. Барсилий, не трясись, ты же храбрый кот. А я не от страха дрожу, недовольно отозвался Котовский. А от нетерпения узнать, что это. Кажется, я знаю, задумчиво проговорил Луин. И вам это не понравится. Сердце замерло в груди. Меня охватило душищее чувство приближающейся беды. Убедившись, что дети стоят на месте, я поставила Барсилия на землю и осторожно приблизилась к тому, что вылетело из вены Сусаи. Бесформенное нечто золотисто-алого цвета было похоже на палки, на которые натянута ткань. А потом я заметила коготь и, прижав ладонь к рту, сдержала крик. Это крыло. Переглянулась с Луином, который молча пожал плечами, мол, я предупреждал. Я поверить не могла, что окровавленная конечность дракона принадлежала к Кнесса. Как? Почему? Что случилось? Впрочем, пара версий у меня была. Когда я была драконом, тихо поделилась с целителем. То при виде Иха испытала почти неконтролируемую ненависть. Я так боялась не сдержаться и напасть на Такита. Никогда бы не хотела повторить это. "Думаешь, она подралась с Иха?» с интересом прищурился Луин. "Тогда почему это попало сюда?" "А мне не понять, как они умудрились оторвать ей крыло", покосившись на мальчиков, едва слышно прошептала я. "А наш дракон, даже одну каплю крови добыть невероятно сложно". "Ой-хо", цинично хмыкнул целитель. "Но драконы на слабые". У них нет такой быстрой регенерации. Линии обладали кое-какой магией, но по сравнению с силами звёздных драконов это было как меч против магии. Как думаешь, эта планета опустела? Не все линии добровольно покидали её. Некоторым помогли принять правильное решение, а если девушка противилась, то уничтожали всю её семью. Как это жестоко, в ужасе выдохнула я. Луин равнодушно пожал плечами. Для него это была обыденность. Я же едва сдерживал слезы. Надо было ее остановить, кусая губы пробормотала я. Хотя бы предупредить, что если она мертва. Тебе жаль то, что едва тебе не убила?» — саркастично скривился он. Мне и тебя было жаль, буркнула я и быстро смахнула непослушную слезу. А потом опустилась на колени перед окровавленным крылом и потянулась, чтобы погладить или попрощаться. Но стоило кончиком пальцев коснуться чешуи, как что-то вспыхнуло. Крыло замерцало синим, как и сердце Сарея. В середине призрачного облака пульсировала золотистая магия. По пещере раскатился жалобный голосок Кнесса. "Роза, я у него. Помоги". А потом крыло перестало существовать, полностью обратившись в серебристо-синее облако. Оно поплыло к магии планеты и через секунду впиталось в нее, оставив меня в полном недоумении. Что это было? насторожно спросил Айконер. У кого ли не Кнессе?» Разве непонятно?» — горько улыбнулась я. У Валанте. И он хочет выманить меня отсюда, послав такую страшную подсказку. Как поступим? деловито поинтересовался маленький глава клана Ури. Нас мало, не победить. Знаю. Я покосилась на притихшего Ника и нервно прикусила кончик ногтя. Я очень надеялась, что дети не успели понять, что именно выпало из Сарея. Но судя по поведению Айконера, один точно догадался. Мальчик собрался, и будто стал выше, взрослее. Сердце защемило от мысли, что у него отобрали детство так же, как некогда у Такита. Жернава жестоких порядков Луняна перемололи и выплюнули немало судеб. И даже планета Сусая опустил из за жажды власти и силы иха. Валанта ни перед чем не остановится. Он уже знает, что я на планете, и про Доминика тоже. Слабая женщина с ребёнком. Так говорил Луин, когда спрашивал, какая правда мне нужна. Я осторожно посмотрела на сына. Как мне защитить его? Мы с Айконером можем попытаться сбежать, но он не покинет эту планету. Откуда-то я знала, что сердце планеты не преобразит его, как меня или Кнесса. В вдыхали только женщины, обычные становились провидицами, а высшие драконицами. "Какое тебе дело до надменной и завистливой женщины?" подал голос Луин. "Она бесполезна". Я сжала губы, сдерживая крепкое словцо. Этот человек неисправим». Когда гнев отпустил, постаралась объяснить. Она попала в беду из-за меня. Это преувеличение, возразил он. «Ее нельзя бросить, продолжала я. Кто сказал? выгнул целитель бровь. Я попыталась придавить его взглядом, но Луин лишь усмехнулся. Тогда я поддалась к нему и зло процедила. "Если мы останемся, то он сбросит в сарей еще...» Осеклась, ощутив, как затылок стянул льдом лишь от предположения, в том, что Валанты именно так и поступит, я не сомневалась, поэтому решительно заявила: "Я не могу позволить сыну увидеть то, что могла бы предотвратить". "Говоришь, как такет?" фыркнул невозможный человек, которому не было веры, или все же была. У меня мурашки побежали по телу от неожиданно возникшей идеи. Опасная, она могла изменить противодействующие силы и даже привести к смене власти, но Другого выхода нет, обречённо вздохнула я. Поступить, как предлагал Луин, нельзя, отсиживаться в пещерах, зная, что к Несса мучительно убьют, я не могла. Неторопливо приблизившись к Кайкенру, положила ладонь на плечо мальчика. «А тебя они не знают. Лети на Лунян и передай Такиту то, что я скажу. Ты всё ещё моя семья, Роза". Перебив меня, он глянул из-под лобья. "Хали, моего отца И я счастлив назвать твоего сына братом. И если ты решила сражаться за жизнь линии Кнессы, я буду биться вместе с тобой. Ты такой смелый. Я обняла Айка и закрыла глаза. По щеке скользнула горячая слеза, шепнула на ухо: "Я была бы счастлива назвать тебя сыном. А еще ты весь в отца. Сначала думаешь о подданных, затем о близких и в последнюю очередь о себе. Поэтому ты послушаешься и полетишь" Я не собиралась вступать в борьбу. Это было бы самоубийством. Одна слабая линия и подросток не выстоит против десятка сильнейших ихо. Поэтому я решила сдаться.